Морю. Брызги соленые, солнцем каленые, Гладишь прибоем горячий песок, Блики лучистые, гребни искристые, Вдоль не объять тебя, ни поперек. Думы печальные, фразы случайные, Прячешь в глубинах кочующих вод, Слезы вобравшие, радость видавшие, Гасишь закат и ласкаешь восход. Ширь одинокая, гавень далекая, Двигатель вечный немолкнущих волн, спины их синие, нежные, сильные, танкер удержит и маленький чел. Нет ни усталости, боли, ни старости. Мчишь, не гадая, а что там вдали? Тихое, вздорное и чудотворное Соединение небес и земли взлеты, падения, но не смирение. Диким волнам недоступен покой. Море движение, в душу вторжение и отражение жизни самой.